во время которого собирал коллекции медалей, крестов и докторских степеней. Возвращаясь, он, поблескивая глазами, рассказывал Роберту Мэю и Амалии Вурека комические происшествия, которые произошли с ним во время его поездки. Их доброжелательное жадное внимание растапливало его стеснительность. Каждое утро, когда он шел в лабораторию, Амалия с радостью слышала его бодрые молодые шаги по коридору. Его присутствие давало ей ощущение покоя, безмятежности и счастья. 30 апреля 1947 года после непродолжительной болезни умер сэр Алмрад Райт. Для Флеминга это было большим горем. Трудно было встретить двух более непохожих друг на друга людей. По словам доктора Филиппа Уилкокса, Флемингом было легко сговориться, он всегда был спокойным, и в нем не чувствовалось никакого нервного напряжения. Мягкий, невозмутимый, он не был оторван от внешнего мира или целиком поглощен своей работой. В этом он был человечнее, сэра Алмрат Райта, который производил впечатление ученого огромного ума с головой ушедшего в мир бактерий и мало интересовавшегося спортом и всякими развлечениями. Это верно. Райт был аскетом и эстетом, суровым философом, истязавшим самого себя. Он презирал всякую роскошь и находил удовольствие лишь в беседах с людьми, равной с ним культуры, в музыке, в науке и в поэзии. Койбрук в статье, посвященной его памяти, напомнил, что для своих учеников Райт был не только ученым, но и друг, и выдающийся человек». Мы все помним, как он спокойно входил в лабораторию, чтобы приняться за свою повседневную работу, и обычное его приветствие ⁇ ну как мой друг, чему вы сегодня научились у нашей матери науки? ⁇ Мы помним его строгий и простой образ жизни, его огромную доброту и щедрость, которую он проявлял по отношению ко многим, хотя мало кто об этом знает. Мы помним как он в свободные часы обходил свой сад с мотыгой в руке, его характерные подмигивания, когда он приводил новое доказательство несовершенства женского ума или придумывал какое-нибудь новое слово. Помним мы его чудесный дар рассказчика, его любовь к сокровищам поэзии, которая обогащала этот ум всю его долгую жизнь. Для Флеминга со смертью Райта кончилась целая эпоха. Учитель порой заставлял его страдать, но Флеминг помнил только, что бесконечно многим обязан ему. Флеминг любил показывать новичкам некоторые аппараты и рассказывал, что они были придуманы райтом и навсегда связаны с его памятью. Наверное, оказавшись один во главе института, Флеминг испытал такое же ощущение, как сын, который потерял отца и вдруг стал опорой семьи и главой нового поколения». Когда потребовалось продлить срок стипендии Вурека, Урека, британский совет прислал Флемингу длинную анкету, которая его очень позабавила. Ему доставляло удовольствие подсмеиваться над молодой женщиной, то и дело входить в лабораторию и спрашивать, как я должен ответить на этот вопрос, достигли ли вы чего-нибудь в этой области? Сомневаюсь. По своему обыкновению он говорил все это с самым серьезным видом. Невозможно было понять, шутит он или нет, но он написал весьма похвальный отзыв, и стипендия была возобновлена. Примерно в то же время Флеминг получил письмо от американца эльзасского происхождения, который очень щедро поддерживал научно-исследовательскую работу как в Америке, так и в Англии и во Франции. Звали этого замечательного человека Бен Мэй. Он начал свою карьеру с заработков 3 доллара в неделю. Затем основал в Алабаме предприятие по сбыту леса и разбогател. Большую часть своих доходов он тратил на помощь исследователям в области медицины в Америке и в Европе. В ноябре 1947 года он написал Флемингу. «Вы меня не знаете, но я один из тех, кто чувствует себя обязанным вам». «Мне хотелось бы проявить свою благодарность чем-то более существенным, чем простые слова. Если у вас найдется свободное время, сообщите мне, много ли, по-вашему, в Англии хороших исследователей».